Глава двенадцатая «Быков Аркадий Сергеевич», — с ненавистью выговаривая каждый слог, произнес Александр Пересветов, — «говорит тебе о чем-то это имя, Владимир?» «Декан нашего курса», — прошептал я. «Но зачем Быкову убивать твоего отца?» «А сам как думаешь?» — спросил Пересветов. Уродец захотел на место ректора. Он был первым в списке на эту должность. У нас есть доказательства. Только Быков пока о них ничего не знает. Я не мог поверить словам Пересветова. И не потому, что Быков казался мне мягким, безвредным человеком. Просто это не мог быть он по ряду причин. Я изучил тело Андрея Робертовича. Его убили темной магией. а Я уже испытывал на себе магию Быкова. Еще в самом начале своего пути я убедил декана ударить меня молнией, чтобы доказать наличие магических щитов. Его молнии были чистыми, в нем не было ни крупицы темной магии. И совсем недавно, когда я видел его рядом с моим отцом, мне не удалось почувствовать темной магии. Убийца уже покинул главный корпус в тот момент, когда я проник внутрь. Это не Быков, нет. Его кто-то подставил. «Александр, ты уверен, что доказательства весомые?» – решил уточнить я. «Как я и сказал, твоего отца убили темной магией. Наш декан ею точно не владеет». «Думаю, ты ошибся, Владимир», – помотал головой Пересветов. «И скоро это поймешь. Я прямо сейчас собираюсь наведаться снарядом полиции в личные апартаменты Быкова. Если хочешь, можешь отправиться со мной. Доказательства покажу убийце лично». Хочу, чтобы эта сволочь поняла, что избежать наказания ему уже не удастся. Все крутилось вокруг доказательств, о которых твердил Пересветов. Я уже начал сомневаться. Что, если отражение мне солгало? Нет, быть того не может. Структура моих способностей изменилась, но они все так же верны мне, как и прежде. Там точно были следы темной магии. — Хорошо, Александр, я поеду с тобой, — кивнул я. Но не уверен, что даже наряд полиции впустят без разрешения ректора. Ты вроде говорил, что знаешь, кого взяли на эту должность. Знаю, — ответил Пересветов. Ректор прямо перед тобой. Как выяснилось, отец завещал эту должность мне. Поэтому разрешения ни у кого мы выпрашивать не будем. Вот увидишь, Быков сильно удивится. Он рассчитывал, что получит эту должность, но не имел понятия, что она заранее подписана на меня. Все. Меньше слов, больше дела. Собирайся, выезжаем через пять минут. Александр зашагал к шкафу и достал свое пальто. Я вышел в коридор и кратко пояснил Антарктивой, что сейчас будет происходить. Старался не вдаваться в подробности. Анастасии незачем было знать всех нюансов. Тем более я до сих пор не был согласен с Пересветовым. Наш декан не мог быть убийцей. Никак не мог. «О, Анастасия!» Приветственно кивнул Александр, покинув свой кабинет. «Поедешь с нами? Думаю, тебе будет полезно посмотреть, как мы берем преступников. Да, иногда Светлый День занимается и такими делами. Ты ведь не передумала вступать в нашу организацию?» «Нет, конечно», — уверенно воскликнула Антарктива. «Я хочу поучаствовать в захвате». «Отлично. Теперь в это дело впутали еще и Антарктиву. Что-то мне очень не нравится, к чему все это идет». Нас явно вводят по кругу. Пересветово кто-то подкинул ложные доказательства, воспользовавшись его эмоциональным состоянием. Очевидно, что Александр бросится на любого, кто хоть немного будет вызывать подозрения. Мы вышли из штаба и сели в машину Пересветова. Сам Александр достал мобильник и позвонил полицейским, которые уже ждали его сигнала. «Я выезжаю с двумя своими сотрудниками». «Доказательство у меня», — произнес Александр. «Посмотрим, как он отреагирует, когда увидит их. Можете окружать главный корпус, и будьте готовы, Быков запросто может оказать сопротивление. Он сильный маг. Придется попотеть». «Сильный? Не то слово. Я видел, как он превращался в молнию и перемещался по небу во время грозы. Вот такого подозреваемого они решили схватить?» С моим отражением на это еще есть шансы, но я ведь не стану показывать Пересветову свою истинную силу. Я бы мог показать ее, если бы точно был уверен, что Быков темный маг. А я как раз наоборот, уверен в обратном. Машина Пересветова работала на каком-то крайне ядерном магическом топливе. Мы пронеслись через половину Санкт-Петербурга менее чем за 10 минут. Приходилось незаметно попивать антимагическое зелье, чтобы справиться с нагрузкой. Александр, позволю знать, ты ведь не ослеплен местью? прямо спросил я, нарушив тяжелое молчание. Ослеплен, грустно усмехнулся Пересветов. Нет. Я мыслю здраво и вижу истину. Нет никаких сомнений в том, что Быков убил моего отца. Правда, поверь мне, Владимир. Скоро ты сам все узнаешь. Потерпи осталось недолго. «Быков?» – воскликнула Анастасия. «Наш декан?» «Да», – кивнул Александра. «А что тебя удивляет?» «Он хороший друг моего отца», – сказала Антарктива. «Не могу поверить, что он мог оказаться убийцей». «Внешность очень обманчива, Анастасия», – заключила Александра. «Человек может пойти на что угодно ради власти, даже, казалось бы, хороший человек». «Тут он прав». Я встречал очень мало людей, готовых отказаться от шанса заполучить хорошее место или большие деньги. Многие способны идти по головам, но далеко не все могут пойти на убийство. «Касаемо твоей информации, Владимир», — обратился ко мне Пересветов, — Быкову было вовсе не обязательно владеть темной магией самому. Он мог использовать какой-нибудь артефакт, решил запутать следы. И в этом тоже была доля истины. Такое возможно, причем запросто. Но меня продолжало преследовать предчувствие, что мы собираемся закрыть за решеткой невинного. Мы подъехали к территории академии и остановились прямо у дверей главного корпуса. Здание уже окружили полицейские машины. «Действуем согласно моим командам», — приказал Пересветов. «Вы двое держитесь позади, чтобы Быков вас не задел. Загнанная крыса может облить вас потоком электрической магии». Жертвы среди совсем молодых членов организации мне не нужны. Я хочу, чтобы вы опыта набрались, а не рисковали собой. Это уже я как-нибудь сам решу. В этой ситуации я должен выступить третьей стороной. Нельзя безумно верить словам Пересветова, так же, как и словам Быкова. Нужно составить собственное мнение. «Входим!» – махнул рукой Александр Пересветов. Полицейские вошли в главный корпус сразу с трех сторон. Им уже было известно, где располагаются апартаменты Быкова. Лестницы и лифт были перекрыты оперативниками, и у Аркадия Сергеевича был лишь один путь к отступлению – через балкон. Однако туда уже по мановению ока переместился Пересветов. Я не успел и глазом моргнуть, а мой наставник из светлого дня уже оказался на пятом этаже. «Владимир, что будем делать?» – забеспокоилась Анастасия. «Нужно же как-то поучаствовать в этой операции!» «Нужно. Следуй за мной и не делай ничего без моих приказов», — сказал антарктивый я. Я повел Анастасию к входу в главный корпус, но в темноте мы столкнулись с парой студентов, которых совсем не ожидали увидеть в столь поздний час. У входа в деканат остановились Алексей Ковтунов и Павел Мясников. Оба были в спортивной форме, взмыленные от пота. «О, Владимир!» воскликнул кофтунов а что тут происходит признаться честно я даже не знал чему больше удивляться самому факту операции по взятию быков или тому что кофтунов с мясниковым бегут откуда то вместе совсем недавно они были злейшими врагами да и я меньше бы удивился если бы увидел бродского в компании императора здесь опасно я жестом остановил однокурсников «Светлый день проводят операцию. Вы-то двое, что тут забыли?» «Мы тренируемся?» — улыбнулся Павел. «Алексей принял мои извинения за прошлые проделки и решил помочь наверстать упущенное в боевой магии...» «Простить? Я тебя не простил, Мясников!» Насупился Кофтунов. «Я это делаю только ради нашего потока, поскольку ты часто бываешь с нами на занятиях. Мне бы не хотелось иметь в рядах боевого потока слабое звено». «Ладно, ладно». Пожал плечами Павел. «Как скажешь». «Прекратите припираться, велел я. «Я же сказал, тут опасно. Держитесь подальше от главного корпуса этой ночью». Я жестом позвал Анастасию за собой и вошел в главный корпус. Полицейские отряды уже успели рассредоточиться по всему зданию. Апартаменты Быкова находились на пятом этаже, и, судя по звукам боя, Пересветов уже успел наброситься на декана. «За мной, бегом!» крикнул я Анастасия. Антарктива уверенно кивнула и побежала вместе со мной на пятый этаж. Магическую подпитку лифту уже отключили, чтобы отрезать все пути отступления нашему декану. У входа в личные покои Быкова уже собралась толпа полицейских. Я достал значок светлого дня и поднял его над головой. «Пропустите нас!» приказал я бойцам. «Работает светлый день. Требую освободить проход». Полицейские, увидев мой значок, быстро расступились, и мы с Антарктивой вбежали в гостиную Быкова. Там уже все было перевернуто вверх дном. Мебель горела, в нее, похоже, уже успели попасть разряды молний декана. Окна выбиты, стены обуглены. А сам Быков стоит к нам спиной, держась за кровоточащую рану на правом плече. Александр Пересветов стоял прямо перед деканом, источая ледяное спокойствие. Каждое его движение источала уверенность но в глазах пересветова я видел ярость им управляла жажда мести, и это большая проблема я не виновен прокричал дикан клянусь своим именем я не убивал вашего отца александр ваше имя ничего не стоит спокойно ответил пересветов через час вы уже будете в заточении можете не сомневаться суд над вами пройдет быстро аркадий вас казнят «Император уже одобрил смертную казнь в случае, если суд постановит вашу виновность. А учитывая доказательства, суд обязательно это подтвердит». Я был в шоке от того, что Пересветов смог договориться на подобное. Быков в ужасе обернулся и посмотрел мне в глаза. В его глазах я прочел отчаяние, но, увидев своих студентов, декан, похоже, решил, что у него еще есть шанс сбежать. «Простите, Белов», – прочел я по его губам. И Быков взмахнул руками. Из ладони дикана вырвался мощный электрический разряд. Он был куда сильнее, чем тот, которым меня поразил декан когда-то. Аркадий Сергеевич хотел убрать нас с Антарктивой с дороги и прорваться через толпу полицейских, которые ничего не смогли бы ему противопоставить. В последний момент я выставил руки вперед и создал магический щит. Он мог блокировать только физический урон, но я покрыл его слоем отражения. Молния с бешеным грохотом ударилась о мою защиту и отлетела обратно в быкова. Я же отлетел назад, к толпе полицейских. Щиты поглотили большую часть урона, до меня добралась лишь инерция. Электрический разряд Быкова поразил его же самого. Декан перелетел через обеденный стол и снес с собой книжные полки. «Так держать, Владимир!» – воскликнул Пересветов. «Хорошая работа!» Я почувствовал привкус крови во рту. Должно быть, от перегрузки лопнули капилляры. Но я легко отразил столь сильную стихийную магию. Четыре месяца назад я с трудом защитился от маленькой молнии, сократив при этом срок своей жизни. Но теперь я на совсем ином уровне. Даже такой маг, как Быков. «Не смог меня ранить». В комнату ворвалась полиция. Пересветов набросился на Быкова и стянул его руки антимагической цепью. Дикан попытался выплеснуть из себя электрический разряд, но не смог. Металл заблокировал его силу. Похоже, оковы для магов делали из особого материала, который поглощает магию в себя. Редкий минерал явно был сделан на основе кристаллов из темного мира. «Пожалуйста!» — умолял Быков, уткнувшись лицом в пол. — Я здесь ни при чем. Я не трогал Андрея Робертовича. У меня есть алиби. Белов! Владимир, ваш отец может подтвердить. Я был с ним, когда Пересветова старшего убили. Алексей Белов уже дал показания. Перебил его Александр. Он сказал, что вы отлучились на несколько минут, Аркадий Сергеевич. — Что? — испугался Быков. — Да что он несет? Я все время был с ним в кабинете. Еще и мой отец поучаствовал в этом деле. Надеюсь, он не солгал следствию. Только этих проблем нашей семье не хватало. А теперь, уважаемый Аркадий Сергеевич, с сарказмом обратился Пересветов к Быкову. Посмотрите сюда. И попробуйте опровергнуть свою вину после того, что увидите. Владимир, ты тоже посмотри. Отобьет все сомнения. Александр достал из сумки плоский пластиковый экран, чем-то напоминавший смесь зеркала и большого мобильного телефона. «Что это?» – поинтересовался я. «Магический планшет», – пояснил Пересветов. В кабинете отца были особые камеры, напитанные магией памяти. Они сохранили все, что происходит в комнате на этот планшет. Убийца попытался избавиться от записи и сжег камеры, однако нам удалось восстановить их. Мой научный отдел всю ночь напролет провозился с этим планшетом, и нам удалось восстановить магию памяти до того, как она развеялась. Александр Пересветов провел рукой по планшету, и на его экране появилась движущаяся картинка. Чего только маги не придумают. Я уж было подумал, что успел все тонкости современного мира изучить за последние полгода, но нет. Новая эпоха не переставала подкидывать сюрпризы. Пересветов показал нам очень любопытную картину. На экране было видно, как Быков входит в кабинет ректора. Они о чем-то говорили, но голосов слышно не было. Похоже, звук научному отделу восстановить не удалось. Андрей Робертович был спокоен. Он не подозревал, что в скором времени умрет. Все произошло моментально. Быков сообщил ректору что-то, что заставило того раскрыть рот от удивления. И в этот самый миг из руки декана вырвалась черная молния и ударила Пересветова, старшего, в грудь. Затем Быков резко развернулся и шарахнул электричеством в камеру. Все совпало. События выстроились в стройную цепочку, и я начал понимать, почему Александр уверен в виновности Быкова. «Это не я», – просипел декан, в ужасе глядя на запись убийств. «Это не я! Это не моя магия!» «Странно, но лицо ваше!» «И молния тоже походит на вашу, только черная», — поспорил Пересветов. «Мой напарник, Владимир Белов, уже догадался, что вы использовали темную магию. Что сделала молнию черный Артефакт? Связь с темным миром? Признавайтесь, Быков!» Пересветов тряс Быкова за грудки, но взгляд дикана уже опустел. «Делайте, что хотите», — тихо произнес он. «Я вижу, что дело сфабриковано, только вот вы, уважаемые исследователи, этого не понимаете». «Введите меня за решетку, раз так решили. Буду рассчитывать на здравомыслие суда». Быкова подняли на ноги и повели к выходу из апартаментов. Прежде чем покинуть комнату, он обернулся и произнес. «Кстати, Белов, здорово отразил молнию. Все-таки будет от тебя толк. А вот твой отец...» «Пошел!» – рявкнул полицейский и толкнул Быкова в спину. Пересветов устало закрыл глаза и подошел к окну. Анастасия в замешательстве не знала, что сказать. Девушка терлась около меня, совершенно не понимая нашей роли в этом мероприятии. Мое сердце сковало неприятное чувство. Будь то я только что предал кого-то, сам того не понимая. Я давно научился распознавать ложь, но Быков даже не пытался соврать нам. Декан искренне не понимал, за что его арестовывают. Понятия не имею, что за чертовщина происходила на записи, но... Мои мысли прервал чей-то шепот. В ушах зазвучал голос, он говорил на незнакомом мне языке, но я прекрасно понимал его речь. Это была череда шепотков монгольских духов. «Арестованный мужчина никогда никого не убивал», — произнес дух. Мы видели это по его глазам. Он не окропил себя людской кровью. «Быкова нужно спасать, вот теперь уж точно». И объяснять Пересветову, что мне монгольские духи нашептывают подсказки, точно не имеет смысла. Тогда мы с Быковым разъедемся в разные стороны. Он в тюрьму, а я в психушку. «Александр, если позволишь, мы с Анастасией пойдем отдыхать», — сказал я Пересветову. Тяжелая выдалась ночка. «Да, конечно», — кивнул Александр. «Вы хорошо потрудились, молодцы, особенно ты, Владимир». Его молния могла забрать еще больше невинных жизней. «Еще раз прими мои соболезнования», — сказал Пересветову я. «Доброй ночи». «Доброй, Владимир, Анастасия», — попрощался с нами Александр. Я подхватил Анастасию под руки и побежал прочь из апартаментов Быкова. «Владимир, что происходит?» Взволнованно прошептала Анастасия. «Куда ты меня ведешь?» «Слушай меня внимательно, Настя», — твердо сказал я. «Быков невиновен». Я хочу, чтобы ты как можно скорее покинула этот корпус и скрылась в общежитии. Я спасу его. Я тоже подумала, что декан вел себя не как убийца. Но все эти ужасные записи, задумалась Анастасия, о записях не думай. Скорее всего, кто-то вводит за нос и Быкова, и Пересветова, и нас всех вместе взятых. Настоящий убийца на свободе. А Быкова, кроме меня, никто не спасет. И что ты хочешь сделать? Что-нибудь придумаю сказал я. «Напитай для меня один камень. Мне пригодится твоя магия». Я протянул Анастасии один из темно кристаллов. «Нет, я лучше пойду с тобой», — помотала головой Настя. «Делай, как я говорю», верил я. «Ты будешь только мешаться». «Владимир, пожалуйста». Жалобно протянула Антарктива. «Мы ведь команда. Дай мне шанс проявить себя». В голосе Анастасии было куда больше уверенности, чем обычно. Она действительно хотела помочь. Убедила. кивнул я. «Только делай все строго так, как я говорю. Идет?» «Конечно», – обрадовалась она. «Отлично. Тогда за мной. Бегом!» Мы с Антарктивой выскочили из главного корпуса. Быкова уже погрузили в полицейскую машину. Придется пуститься в погоню. Вредить полиции я не хочу. Нам нужно освободить декана и скрыться. Быкову должно быть что-то известно о происходящее в Академии Мути, и если учесть, что во всю эту путаницу ввязался и мой отец, эта информация мне жизненно необходима. Я увидел машину около общежития, на стоянке стоял единственный автомобиль. Догонять полицейских на такси не вариант, придется украсть машину. Потом верну ее на место и оставлю владельцу кругленькую сумму на временное похищение». Я подбежал к черному автомобилю и левой рукой отключил магическую защиту. Замок щелкнул, дверцы открылись. Анастасия запрыгнула в салон вслед за мной. «Владимир, ты чего делаешь? Это ведь не твоя машина!» Воскликнула она. «Знаю, но других вариантов у нас нет», – прошептал я, водя левой рукой по магической панели. Последний уровень защиты был стерт отражением и машина завелась. Пару месяцев назад я листал учебники по вождению. Остается надеяться, что теоретических навыков мне хватит, чтобы самостоятельно управлять этой металлической каретой. Все, подытожил я. Как только конвой покинет территорию Академии, мы поедем им на перерез и заманим в ловушку. Ты создашь ледяную стену, а я воспользуюсь суматохой и вытащу быкова из машины. Только постарайся не навредить полицейским, нам не нужны жертвы. «Ребята!» – послышался голос с заднего сиденья. «Вы чего делаете?» Мы с Анастасией медленно обернулись. Позади нас сидел Алексей Ковтунов и Павел Мясников. «Вы зачем взломали мою машину?» – воскликнул Павел. «Дерьмо!» В попыхах мы даже не заметили, что внутри кто-то есть, а их присутствие отражению определить не удалось из-за смрада магического топлива. Я быстро сообразил и тыкнул в Павла своим значком – «Машина изымается для операции светлого дня, все вопросы потом, ко мне лично». «Какой изымается?» – оторопел Павел. «Я ее только что купил». «А вы какого хрена сидите тут вдвоем в темноте?» – проигнорировал недовольство Павла я. Между Кофтоновым и Мясниковым стояла сумка, заполненная зельями мышечной силы. «Меня Бродский попросил распродать партию зелий», – оправдывался Кофтонов. Мясников навязался со мной тренироваться, вот я и подумал, что он не откажется немного ускорить свое развитие. Ситуация складывалась максимально невыгодным для меня образом. Кофтонов полбеды, а вот Павла Мясникова в качестве свидетеля предстоящей авантюры я видеть совсем не хотел. Но теперь уже поздно что-то менять. Он слышал наш сантарктивый разговор, а от Павла можно ожидать чего угодно, хотя он и изменился за последний месяц. «Вам нужна моя машина?» – спросил Мясников. «Хорошо, я готов вам ее предоставить, но при одном условии. Возьмете меня с собой». «С какой стати?» – не понял я. «Не припомню, что ты хоть раз выступал на нашей стороне». «За мной должок», – ответил Павел. «Ты очистил меня от темной магии, да и в целом я доставил тебе много неприятностей. Дай мне шанс отыграться. Мясниковы не любят оставаться в должниках». «Приехали». Раньше я был его должником, теперь мы поменялись местами. Так и будем друг другу долги возвращать по очереди. «Я тоже с вами!» – стрел Кофтунов. Быков всегда спонсировал любые дополнительные занятия боевого потока. Он даже одобрил кружок фехтования, который я открыл. «Он хороший мужик. Если декан действительно не виноват, как вы говорите, я хочу помочь ему». «Когда вы двое успели спеться!» – воскликнул я. Кофтунов бросил на Павла. Надменный взгляд. «Я с ним не спелся. Это временное сотрудничество», – заявил он. Улицу осветили фары полицейских машин. Автомобиль с Быковым проехал мимо нас. «Медлить больше нельзя. Нам нужно спешить». «Тогда пусти меня за руль, Владимир», – попросил Павел. «Я знаю, с какой стороны можно их обгонять. Доверься мне». «Довериться Павлу Мясникову? Какая же ирония судьбы». Об этом выборе я могу тысячу раз пожалеть, если вся операция пойдет коту под хвост. Вся наша компания легко может оказаться за решеткой вместе с деканом. И вряд ли Пересветов будет в восторге, если узнают, что мы пытались освободить убийцу его отца. Но думать о последствиях буду потом. Сейчас нужно действовать. «Прыгай за руль!» – кивнул я Мясникову. «И в погоню!»